Однако в нем живы еще представления о Мутракани, как о части русской земли, но отрезанной от нее половецкую ордою. И не только о Мутракани, поэт говорит и о годских девах, которые на берегу Синего моря поют песни, звеня русским золотом. Тут, конечно, идет речь о годском или южном береге Крыма, о чем нет и помину в наших летописях. Самый поход Игоря и Всеволода, как видно из слова, был предпринят с целью поискате града тьму Тараканя». Возьмем еще для примера сочинение митрополита Илариона «Похвала Кагану нашему Владимиру». Здесь представлялся удобный случай упомянуть о предках этого князя, и действительно, Иларион называет его сыном Святослава и внуком старого Игоря. Говорит, что их победа и храбрость вспоминаются доныне, но далее Игоря он не идет. Слово Даниила Заточника и сказания о Борисе и Глебе также приводят имена Святослава и Игоря. Замечательно это как бы систематическое умолчание о призвании Рюрика и о необычайных завоеваниях Олега во всех тех памятниках, которые, несомненно, древнее летописного свода. Могло ли все это быть случайно?» Замечательно, что и летописные источники, относящиеся, несомненно, к эпохе до-татарской, в этом случае совпадают с остальными памятниками той же эпохи. Приведенный нами выше хронологический перечень останавливается на смерти Святополка, отсюда мы можем заключить, что он написан при Владимире Мономахе, то есть в первой половине XII века. Известно, что Рюрика здесь нет». До какой степени в летописном своде отразилось неведение южных событий и южных отношений, это видно на болгарах. Как известно, мы приписываем и совершенно основательно болгарам весьма видную роль в истории нашей письменности и нашего христианства. Напомним договоры Олега и Игоря, которые, по мнению норманистов, дошли до нас в болгарском переводе. «Между Русью и болгарами, очевидно, были деятельные сношения». А между тем, летописи наши чрезвычайно мало говорят о связях с болгарами. Они знают о них почти не более того, сколько могли почерпнуть в известиях византийских. Иногда они как бы смешивают дунайских болгар с камскими. Точно так же летопись не дает ответа на вопрос о наших отношениях с Корсунью, который при Владимире святом как бы вдруг получает для нас такое великое значение. В непосредственную связь с этими отношениями к Корсунью – мы должны поставить исконное существование Руси при Азовской, той Руси, которая в нашей летописи потом внезапно, почти без всяких предварительных указаний, является в виде особого Тмутраканского княжества. Русь Азовско-Черноморская. Параллельные легенды о призвании других народов. Тмутраканское княжество упоминается тогда, когда оно получило князей из дома Рюриковичей – То есть вошло в состав общей Объединенной Руси. Но ничто не доказывает, чтобы это была собственно колония днепровских руссов и тем менее руссов скандинавских, иначе мы не уясним себе многого в нашей начальной истории и в особенности не поймем арабских известий. Существование Азобской или Таманской Руси объясняет нам упоминаемые арабами походы руссов на Волгу и в Каспийское море в 913 и 944 годах, походы, наделавшие много шума на Востоке, но о которых русская летопись ровно ничего не знает. Эти походы, естественнее всего, приписать руси Мутраканской, а не Киевской, а тем менее скандинавской. Укажу еще на известие Истахри, повторенное у Ибн Хаухкала, о том, что Русь состоит из трех племен – Первое, царь которого живет в городе Куяба, второе, называемое Славия, и третье Артания, царь которого живет в городе Арте. Куяба или Кутаба это, конечно, Киев. Под именем Славии с достоверностью разумеют новгородскую землю, но Артания ставит толкователей в большое затруднение. Некоторые ориенталисты пытались выпутаться из него с помощью мордовского племени Эрза или Эрзяне и город Арта оказывался не что иное, как Арзамас, Френ. Другие пытались из Артании сделать Биарманию и Биармию, Рено. А между тем арабские географы постоянно помещают руссов между Хазарией и Румом, Византией, чему совершенно не соответствует северная полоса России. В данном случае Истахри прямо говорит, что Арта находится между Хазаром и Дунайским Болгаром, Мы думаем, что нет нужды отыскивать особое русское племя в глубине мордовских лесов или на далеком севере, и предлагаем третью догадку, а именно «Арта и Артания – суть греческая таматарха, русский тмутракан».